537. Август, 31. Жизнь — это лучшая школа. Интересно отмечать каждодневно, чему именно научил день прошедший. Получается очень убедительная картина преподаваемых жизнью уроков. Вот вчера пришли за советом люди, только месяц назад проявившие пренебрежение. Вот пришел уезжающий, чтобы уже не возвращаться обратно, но желающий продолжить добрые отношения. Вот они, не знающие ничего и слепые, но чующие что-то и бессознательно тянущиеся к свету. Много их будет еще, и каждому надо дать по сознанию, не оттолкнув никого, кроме недоброжелателей явных. И к недоброжелателям, и к вредителям, И к антагонистам, пресекая их вредительство, нельзя уявлять ни злобы, ни вражды, ни осуждения, ни раздражения, словом, никаких темных чувств. Но можно и должно явить понимание их двуногой природы, пресекая вредоносность их действий, направленных на противодействие свету, который и вызывает в них стремление идти против».